Глава двадцать седьмая. Алиса. Вечерний воздух пах летом, свежестью травы, немного цветами и прибита мелким дождиком пылью. Вдохнула полной грудью и, сбросив тяжелую маску, прислонилась к прохладной каменной стене. Сердце выделывало такие кульбиты, что голова шла округом. Каждый новый день, проведенный здесь, обрушивался на меня лавиной новых вопросов, интриг и тайн. Пытаясь разобраться в чем-то одном, я ощущала, что лишь больше запутываюсь и тону во всем этом, как в зыбучем песке. С самого начала у меня было одно единственное желание — Скорее сбежать из этого места, любыми способами найти путь домой. Но следом на меня свалился непонятный дар, тайна рождения, покушение на жизнь. И вот теперь я будто уткнулась в твердую мрамерную стену этого сплетенного судьбой лабиринта, из которого не могла найти выхода, не могла найти ответов и не понимала, что происходит и почему. Но тем не менее мне нужно было продолжать вести свою игру. Быть шами, танцевать с Джерардом. «Я уже не могу тебя отпустить». Сознание вспыхнуло его голос, и я прикрыла веки, вспоминая тот момент. Он чувствовал то же, что и я? Или мне просто так хотелось думать? Движение слева привлекло мое внимание» а затем к моим ногам с балконных перил сманеврировал персик. Он выглядел напряженно, шерсть стояла дыбом, но зато уже мог понемногу летать. Значит, крыло заживало. «Привет, мой друг», — ладонь коснулась тёплой шёрстки. «Тоже не нравится шум и толпа людей, да? Могу тебя понять, и самой тошно». «Но скоро все закончится, а завтра я принесу тебе завтрак. У нас не будет занятий, представляешь?» Стук балконной двери заставил зверька встрепенуться. Он выскочил вперед, грозно шипя и распушив хвост. Перед нами появился незнакомец в темно-сером атласном костюме и в маске из потемневшего серебра. Судя по сиденье в волосах, он был явно старше меня как минимум вдвое. Мужчина прикрыл балконную дверь и развернулся, не спеша ко мне подходить. Замер в нерешительности, вглядываясь в мое лицо. А персик прыгнул этому мужчине прямо в руки. «Дикие киллары славятся дурным нравом». И среди драконорождённых бытует мнение, что именно эти животные — разносчики драконь и хвори, что, разумеется, неправда. Он заговорил мягко, как бы к никому не обращаясь. Но главной отличительной чертой киллар является привязанность к тому, кто единожды спас зверю жизнь. До самой смерти эта киллара будет привязана к семье хозяина или хозяйке. «Так вот, куда ты сбежал, Шелби!» Мужчина потрепал персика за ухом. «Вы знакомы именно с этой килларой Я удивленно заговорила, пытаясь понять происходящее. «Эта киллара принадлежала моей супруге Марианне много лет назад. 20 лет она прожила в моем доме. Но затем Шелби отозвался на зов твоей крови, Алиса. Незнакомец снял маску, скрывавшую верхнюю половину его лица. Я надеюсь, что не испугал тебя своими рассказами. Я видела его прежде в газетных статьях. Только на тех изображениях он был моложе. Тёмные волосы сейчас серебрились, но черты лица были те же: тёмные чуть раскосые глаза, тонкие губы, острые скулы. Только вот взгляд изменился. Стал мягче. На мгновение наступило молчание, а я чувствовала, что земля под ногами качнулась и кровь забурлила по венам, заставляя дышать чаще. «Нет, не испугали», — проговорила сдавленно, но глядя прямо в лицо мужчине. «Я знаю, кто вы. Кьяр Терилл. И вы...» «Я твой отец». Он проговорил тихо, хрипло, будто эта фраза далась ему с трудом. Замерла, пытаясь подобрать слова. Но лишь растерянно моргала. Язык будто прилип к небу. Множество раз я прокручивала в голове сценарий встречи с отцом. «Что я ему скажу? Буду ругаться за то, что он нас бросил» но даже в самых странных моих фантазиях не было ничего из того, что происходило сейчас. Не могу поверить, что это действительно ты, Алиса, но я почувствовал тебя сразу, как только ты вошла в зал. Мы ведь связаны узами крови. Он сделал несколько шагов навстречу, разглядывая каждую черточку моего лица. Прости сентиментальность, старику. Но последний раз мы виделись, когда ты едва стояла на ногах. И потом вас чуть не поймали. Мы с мамой поняли, что каждая наша встреча несла опасность для тебя. Ведь твое появление угрожало привычному мироустройству. И вам приходилось часто переезжать, чтобы маги не смогли отследить вас. А сейчас ты здесь, такая взрослая, лучезарная. И так похоже на маму. Я всё предусмотрел. всё сделал для того, чтобы ты никогда не появилась в Этерштейре. Хранил тайну двадцать долгих лет. Ну вот ты здесь. Как это произошло? Кто тебя призвал к Акшиаме? Внутри появилось какое-то ощущение облегчения. всё же мой отец не предавал мать. Не он виновен в ее побеге. Наоборот, именно он хотел ее спасти. Не имею понятия. Кто-то все подстроил, как я понимаю сейчас. Ключ, замок, браслет. Я вытянула руку. Долгая история. Огляделась по сторонам, ощущая дрожь по телу. Не хотелось, чтобы наш разговор кто-то услышал. Не бойся. Я на несколько минут выставил чары тишины. Нас не побеспокоят. Террел пояснил, и я обратила внимание, что и правда звуков бала не было слышно. Затем мужчина покачал головой. «Тебя отследили. Маги все же добрались до вас». «Кто? Какие маги? Те, что хотели убить маму?» Я торопливо перебирала все крутившиеся на языке вопросы. «Что все это значит? Вы можете мне объяснить?» «Не сейчас». Терейл бросил взгляд на балконную дверь. «Мы выглядим подозрительно. Встретимся после маскарада. Тебя нужно вернуть домой как можно скорее. Иди в зал. Ты должна быть под наблюдением стражей. Я сам тебя найду». Персик спрыгнул на пол, а затем скользнул в тень, прячась. Террел кивнул на прощание и, вернув на глаза маску, отправился в зал. Пару секунд выждав, я последовала его примеру. В конце концов, мое исчезновение явно уже заметили. Ни к чему привлекать к себе еще больше внимания. Что там дальше по плану? Три танца поднесения подарков? «Шиами, Алишейра, вы что себе позволяете?» — зашипела на меня Кьяра Дорогин, подхватывая под локоть и утягивая в тень высоких колонн, подальше от посторонних взглядов. «Я только что наблюдала, как вы уединились с посторонним мужчиной. И более того, сняли перед ним маску». «Вы позорите честное имя своего будущего супруга!» Ее глазки сузились и готовы были испепелить меня на месте. Полы парадной мантии раздувались за спиной, будто крылья. Этого еще не хватало. Нарушила дурацкие правила прямо на глазах у наставницы. «Это была случайность», — заговорила извиняющимся тоном. «Мне стало дурно». Пришлось снять маску, а затем появился этот мужчина. «Слышать не хочу!» Она шикнула, заставляя меня замолчать. «Это серьёзное нарушение шагами Алишейра. Идёмте со мной. Быстро!» Мы прошли в боковой коридор. За ним скрывалась винтовая лестница, ведущая наверх. Вернее, Кьяра Дорогин вцепилась в моё запястье мёртвой хваткой, и практически тащила меня за собой, будто собачку на поводке. Мне происходящее совершенно не нравилось. Что теперь будет? У меня же есть жених. И думаю, учитывая обстоятельства, Джерэлл встанет на мою сторону, и этот инцидент будет исчерпан. Только вот где сам Джеррорд? В боковом коридоре четвёртого этажа. Было пусто и свежо. Лунный свет прорывался сквозь окна, озаряя пространство холодным мрачноватым светом. Кьяра Дороген толкнула одну из ближайших дверей, а в следующее мгновение все звуки исчезли. Опять магия тишины. Комната оказалась подсобным помещением, заставленным мебелью, картинами и прочими предметами интерьера. Высокое окно напротив двери было распахнуто, и меня обдало порывом ветра. «Кьяра Дорогин, наконец, решилась заговорить. думая что необходимо пригласить моего жениха и...» «Замолчи!» — холодно скомандовала наставница, а следом заговорила, но уже не со мной. «Быстро отправляйся в зал, отыщи Рэндала, Террэйла» и заставь его забыть встречу с Лишейрой. Замени воспоминания. Поняла? Да, Кьяра Дороген. Зазвучал за спиной голос. Миры. А это еще что за новости? Мира развернулась и наткнулась на подругу, которая, оказывается, стояла в тени большого шкафа. Постойте, как Мира заставит того мужчину что-то забыть? Можно же решить всё по-иному. И теперь я окончательно растерялась. Логика не могла объяснить происходящего. Наставница отправляет миру, чтобы та прикрыла моё отступление, отправил? Миру, которая знает только пару заклинаний для очистки? Подруга бросила в мою сторону какой-то неприятный, прищуренный, нечитаемый взгляд из-под маски. А затем молча и быстро покинула комнату. «Ты доставила мне слишком много хлопот». «Но верно, — говорят, — если хочешь что-то сделать, сделай это сама». Наставница подтолкнула меня вперёд, вглубь комнаты. «Что вы делаете?» Бросила взгляд в распахнутое окно, и внутри появилось нехорошее предчувствие. «Я? Ничего». Женщина еще раз толкнула меня в спину. Теперь между мной и пропастью был лишь подоконник. А вот ты, терзаемая муками совести перед будущим супругом за проявленную дерзость, решишь покончить с собой. И уж поверь, до появления лекарей ты не доживешь. Будет большой скандал, но через месяц от тебе забудут. И все вернется на круги своя. Никаких драконрождённых девиц, никакой угрозы. Все слова, которые вертелись на языке в своё оправдание, застряли в горле. На долю секунды замерла, осознавая, что пазл, наконец, сошёлся. Она знала. Конечно же, всё это время она всегда знала обо мне. Каким-то образом именно она вытащила меня в этот мир. и «Красный балахон в моем видении. Это же мантия для наставницы университета. Черт возьми, эта мерзкая старуха с самого начала была во всем виновата». Говорила, что марианна была ее лучшей ученицей, а сама пыталась отправить ее на тот свет. Амира? Неужели она работала на Кьяру Дороген? Или она была под воздействием? Ее заставляли? или она не понимала, что делает. Хотя от ее последнего взгляда мороз по коже. «Думаете, я по своей воле сигану вниз?» Попыталась вывернуться, ощущая, как магия прокатывает по телу. «Черта с два!» Нужно сосредоточиться. Однажды я уже призвала огонь. Джерард научил меня. А значит, и сейчас получится. И вспышка. Пламя охватило шторы, обдав жаром. Даже не думай, твоя сила на меня не подействует. Мерзкая старуха перехватила меня за горло. Откуда у нее столько силы? И тут пол под ногами дрогнул, а в следующую секунду дверь вышибла с петель. Всё заволокло дымом, пылью, грохот оглушил заставил потерять бдительность и... Толчок. Я теряю равновесие. Воздух принимает меня в объятия жестко, выбивая остатки кислорода. Нет, нет, нет! Не должно быть так! Время будто замедлилось. Тело застыло в воздухе, обдуваемое ветрами. Маска сорвалась с лица и устремилась к земле. Волосы хлестали по лицу, но один судорожный удар сердца, и за спиной расправились два перепончатых крыла, сияющие серебром в лунном свете. Восторг, чистейшее восхищение захлестнуло меня с головой. Несмотря на обстоятельства, я парила. «Алишейра, осторожно!» услышала до боли знакомый голос перед тем, как вспышка магии пронзила тело. Каждая клеточка отозвалась невыносимой болью, и я растворилась во тьме.